Лепешки дай Буцу. Один паломник пришел на поклонение к большой статуе Будды, что стоит в городе Нара. На обратном пути нашел он в лавку и купил несколько рисовых лепешек. Лепешки эти оказались такими тонкими и незрачными что паломник рассердился. Что это за лепешки у вас, такие маленькие? спросил он торговца. Где это видано, чтобы такими торговали? Что вы, что вы, наши лепешки нисколько не меньше обычных! С невозмутивым видом возразил торговец. «Они вам просто кажутся маленькими, потому что вы пришли в лавку, насмотревшись на огромного Будду. Вам теперь все будет казаться в уменьшенном виде». «Должно быть и в самом деле». «Показалось», — пробормотал паломник. Сунул лепешки в пазуху и вышел из лавки. Отошел немного. Видит, сидит на обочине дороги человек со стриженной головой. «Ой-ой, бедняжка, кто же тебя здесь бросил?» «Ишь, как сладко спит! Наверное, мамино молочко во сне видит!» С этими словами взял паломник ребенка на руки и пошел дальше. Но скоро почувствовал он, что нож его становится все тяжелее, и, наконец, стало такой тяжелой, что, казалось, руки вот-вот оторвутся. Не в моготу устала паломнику. «Ничего не поделаешь», — подумал он, — «придется отдохнуть немного». Опустил он ребенка на землю, посмотрел, да так и ахнул. Оказывается, это была монахиня Нищенко».